«Духовное развитие и закон чередования ритма». 28 февраля 35 -го. Вы пишете, что ядро, посещающее с удовлетворительной реальностью разные группы, состоит из 50-60 человек. Прекрасно. Если бы из этого числа впоследствии выдвинулось 6-7 человек с сознанием, твердо установившимся на учении, со способностью в печати из лекционной платформы возвещать основы живой этики, то я считала бы это большим достижением. Вам кажется, что некоторые из членов начинают уставать, ибо большинство из них служащие. Думаю, что главная причина в том, что большинство уже прошло первые ступени восторженного подхода к учению и по оккультному закону начинают выявлять свою истинную сущность. Всегда следует иметь в виду, что на первой ступени в первые месяцы подхода к учению все идут с зажженным факелом, окрыленные надеждой на немедленное развитие своих дремлющих духовных сил. Многие не дают себе отчета или же забывают, что лишь в крайнем напряжении всех сил Достигается пробуждение и последующие ступени преображения внутреннего человека. Такие люди обычно не находят в себе силу духа противостоять нырянием духа, неминуемо следующим за каждым восторженным подъемом. Закон чередования ритма подходит во всем. На опыте знаю, как при первом наступившем падении духа Многие утрачивали свой энтузиазм и часто даже совсем отпадали от учения. Все такие души с малым духовным багажом. истинно, они блуждающие огоньки. Потому так ценно глубоко продуманное значение подхода к учению и постоянное устремление к самоусовершенствованию для преображения внутреннего человека, носителя бессмертия. Преображение это открывает неисчерпаемый запас духовных сил и приводит к владению своей духовной творческой волей, этому венцу достижения. Достигший такого владения духовной волей становится истинным сотрудником благих сил. Много сил нужно положить для такого преображения. Но когда-то путь к нему должен быть проложен. Те единичные личности, которые выработали в себе духовное равновесие или самодисциплину и твердо следуют по раз избранному пути, истинно могут быть избраны устоями мира. Если бы мы осознали, что расширение сознания есть самое насущное, то и усталости нет. И мы ловим каждую минуту для внесения в сокровищницу нашу зерен знания и опыта. Истинно, много званных и мало избранных. Понимаю, как трудно руководить взрослыми людьми разного уровня сознания и разного образования. Я предоставила бы свободу выбора тем для рефератов и не настаивала бы на обязательном посещении. Каждый должен понимать основы примитивной самодисциплины. Какое же духовное продвижение возможно без дисциплины? И правильно пишете, что нужны осторожные касания и не вторжение в карму. Истинно, нельзя насиловать. Путь может быть указан, предостережения даны. Но это и все.